Вера мелко дрожала. На висках и лбу поблескивали бисеринки пота. Пак Минджун осторожно подвел девушку к кожаному диванчику и помог сесть. «Ты в порядке?» «Да, все просто здорово», – пробормотала Вера. «Мне еще полчасика отдохнуть придется. Все хорошо». Очки сползли почти на самый кончик носа, но девушка не спешила их поправлять. Доктор Бобич возился со своим пультом, щелкая кнопочками, которые одна за другой наливались ярким багряным светом. «Ой-ой-ой!» — -ой", бормотал врач. «Чего-то не хватает! Как же так?» Он суетливо осмотрел пол, согнувшись засеменил к стеклянной двери черного кабинета. Осторожно заглянул внутрь, попятился, потом, пожав плечами, переступил порог. «Уведи меня отсюда!» — прошептала Вера. «Нам, пожалуй, пора». Пак Минджун подал девушке руку. «Позвольте откланяться». «Да-да», — громыхнул Бобич стулом из кабинета. «Отдыхайте, молодые люди. Если что, сразу ко мне». «Верочка, дома приляг, поспи пару часиков. Сегодня никакие кошмары тебя тревожить не будут». Вера на ватных ногах шла к двери. «Спасибо, да». Парень осторожно поддержал ее под локоток. «Ты уверена?» «Быстрее!» В лифте девушка прислонилась к стене и прикрыла глаза. «Сейчас бы кофе». Пак Минджун достал из рюкзачка ключи от машины. «Я сварю». Молодые люди медленно пересекали двор. У подъезда курили двое парней в спортивных костюмах. На скамейке сидела пожилая женщина, закутанная в такую огромную шаль, что наружу выглядывал лишь кончик крючковатого носа. Чуть поодаль рабочие в оранжевых жилетах размечали асфальт краской из баллончиков. Двор наполнился жизнью. Вера свернулась калачиком на пассажирском сиденье. «Наверное, надо было остаться там, допросить». Да «Мы бы с тобой не потянули», — Пак Минджун завел мотор. «Твой дядя Гера, конечно, жадный мерзавец, но очень сильный маг. С ним связываться себе дороже. У него магическая защита еще на два соседних дома наброшена». «Не понимаю». «Граффити. Это же не просто какая-то настенная мазня, а очень сильные заклинания». «Мелкая, ты никогда ничего странного не замечала?» «Что, например?» «Ну, хотя бы что кнопки верхнего этажа в лифте нет». «Как нет? Я же ее при тебе нажимала». «Не было там кнопки. Ты просто вела себя так, будто она есть». «А куклы плетёные?» Бр! парень поёжился. «Я такие только в фильмах ужасов видел». «А почему ты говоришь, что дядя Гера жадный?» «Он тебя Дзиро продал, представляешь? Я так понял, командир об этом даже не знал». «Дзиро — это Королёв?» — сосредоточенно переспросила девушка. «И он меня купил? Зачем? Кто он вообще такой, этот Дзиро? Мак? А дядя Гера...» «Почему ты поддержала мою игру?» — перебил девушку Пак Минджун. «Почему доверилась мне, а не ему?» Вера жалобно улыбнулась. «Я не знаю, правда». Я хотела все ему с порога рассказать, но что-то меня остановило. Дед всегда говорил, не слушай рассудок, слушай. Мы куда едем? К Дзиро. Раз у меня не хватит сил выбить информацию сильного мага, самое время обратиться к твоему жениху. Нравится быть невестой, мелкая? Ты уверен, что с ним справишься? Подколку Вера пропустила мимо ушей. Он слабее тебя? Дзиро? Точно не слабее». Но, по крайней мере, я знаю, чего от него можно ждать. Когда молодые люди ушли, доктор Бобич еще минут десять повозился в кабинете, разыскивая потерю. Потом, тяжело дыша, добрёл до письменного стола, плюхнулся в кресло и достал мобильный телефон. «Это я», — пропыхтел доктор в трубку. Все, как я тебе и говорил. Контроль слабеет». «Очень испуганно, но держится». «Да, сильная девочка. Кажется, демона у меня стащила». «С кем? Да с кем надо?» Бобич босовито расхохотался. «Дядя Гера плохого не посоветует. Трепетный мальчик, вежливый такой, как все японцы. Будешь мне должен». «Когда?» Раздался грохот входной двери. «Погоди, тут ко мне гости пожаловали». «Не отключайся, сейчас громкую связь организуем». На пороге кабинета появилась женщина. Вера без труда узнала бы в ней давишнюю цыганку. «Женечка, какими судьбами?» Толстячок доктор положил на столешницу мобильный и поуютнее устроился в кресле. «Извини, подниматься не буду. Годы, знаешь ли, не те». Женщина осторожно вошла в кабинет, озираясь по сторонам. Ноздри крючковатого носа трепетали. И тебе не хворать, Герман. Не ожидал? Да нет, как раз ждал. Я вас еще за два квартала отсюда засек. Присесть тоже не предлагаю. Разговор у нас короткий будет. Где жемчуг, Герман? спросила цыганка, опираясь руками о стол и нависая над собеседником. Ты здесь его прячешь? Женечка, золодце, улыбнулся доктор. «Я, конечно, просто-напросто жадный старик, но кое-какие моральные принципы у меня сохранились. Ты его не получишь». «Отдай! Отдай по-хорошему, иначе!» Бобич сдвинулся, поднял руку, но тут же вскрикнул, как от сильной боли, и схватился за живот. «Что, Герочка? Бобо? За последнее время я выучилась новым трюком». «Ведьма! Я этого даже не скрываю». Женщина щелкнула пальцами, в кабинет один за другим стали входить люди. «Обыщите здесь все, ребята! Громите, крушите! Великому магу Герману Бобичу в этой жизни больше ничего не пригодится, а в следующей... в следующей мы с ним сочтёмся». Стало шумно, поэтому на негромкий смех, раздающийся из динамика телефона, никто не обратил внимания. Никто, кроме скрючившегося на стуле Германа. «Ты всё слышал, командир?» «Каковы наши действия?» «Как обычно, хаотичны и импровизационны», — весело ответил голос, перекрываемый шорохом помех. «Беги, Гера, беги!» Евгения резко обернулась на звук. Из коробочки телефона повалил темный дым. Женщина метнулась к столу, поднимая руку для защиты или для заклятия. «Я тебя убью!» Доктор Бобич победно улыбнулся, растворяясь в воздухе, как чеширский кот. Телефон тренькнул, зависая над столом, и взорвался блестящими осколками пластика и микросхем. Стойку ресепшена они миновали вообще без помех. Пак Минджун набросил на голову капюшон, ловко уворачиваясь от камер. Вера, поправив очки, просто спокойно шла к лифту, делая вид, что в отеле этом бывало раз пятьсот. «Мы даже не знаем, где он остановился!» пробормотала она, нажимая кнопку вызова. «Это ты не знаешь». Парень прислонился спиной к стене холла и, склонив голову, рассматривал что-то в своем телефоне. «А система все знает. И пароль у них здесь плёвый». Двенадцатый этаж. Пак Минджун вошёл в лифт первым и дернул девушку за руку, чтобы поторопилась. «Разговаривать буду я, а ты молчи, в диалог не вступай». Вера кивнула. «А если он не один там будет? С девушкой, например». Девушку-то я отключу, задумчиво протянул Пак Минджун, расстёгивая ремень брюк. Ты чего, извращенец? Спокойно, мелкая. Гладкая сталь меча Уруми дрогнула в свете флуоресцентной лампы. Предоставь мужчинам возможность разобраться между собой. Дверь 1212. Постучишь, скажешь обслуживание номеров. 1212, повторила про себя Вера. 1200. Это что такое? Дверь номера была приоткрыта. На ковровую дорожку коридора из-за нее текла вода. Потоп? Пак Минджун толкнул дверь ногой. Вера, стараясь смотреть сразу во все стороны, жалась к стене. «Здесь жди, мелкая». И парень исчез в номере. Раздался грохот, истошный крик, похожий на раздраженное мяуканье. Девушка осторожно потянулась к двери, чтобы заглянуть. «С дороги!» Из номера вывалился мужчина, кряжестый крепыш в сером костюме, то ли лысый, то ли бритый. Не обращая внимания на замершую девушку, он, прихрамывая, побежал к лифту. Вера буквально прилипла к стене. Глянцевая пленка воды на ковре задрожала, над ее поверхностью поднялись тоненькие нити, похожие на усики улитки. Девушка закрыла глаза, глубоко дыша. Виски сдавила болью, подкатила паника. Нити утолщались, превращаясь в щупальца жирного антрацитово черного спрута. «Этого ничего на самом деле нет. Мне все это только кажется. Мы сто тысяч раз это проходили. Если на это не смотреть, оно исчезнет». Рука, будто без участия мозга, опустилась в карман. Верины пальцы сжали коробочку из-под таблеток. «Пожалуйста, исчезни!» Вера вздохнула и открыла глаза. Чудовище уже почти выбралось из ковра. Огромный бородавчатый слизистый монстр тянулся щупальцем к ее голени. Девушка завизжала, выставив вперед руку с зажатой в ней коробочкой. «Прочь! пошел вон, скотина!» Хлюпнула, взвизгнула, блеснула сталь. «У тебя великолепный способ борьбы с демонами, мелкая. Ты бы еще под одеяло залезла». Пак Минджу, назаряя коридор своей фирменной улыбкой, вытирал клинок носовым платком. «Чем ты его пугала?» «Токсичной пластмассой?» Вера всхлипнула. «Это что? Зачем оно на меня нападало?» На ковре теперь была просто лужа грязной воды. Без следов щупалец, бородавок и прочей потусторонней мерзости. «Успокойся, это просто охранник Зиро. Ничего бы он не сделал без прямого приказа хозяина. Любой маг пытается максимально обезопасить пространство, в котором обитает. Амулеты, растяжки, ручные демоны». «У твоего дяди Геры плетёные куклы, например, а у Дзиро, этот вот». «Тогда зачем ты его убил?» – шмыгнула носом Вера. «Такого полезного и безопасного сухопутного Амара». «Амара?» «Ну, кальмара, не придирайся к словам». Девушка опустила пузырек из-под таблеток в карман и возмущенно уставилась на собеседника. «Надоело! Ты обращаешься со мной, как с комнатной собачкой. Стоять, лежать, голос...» Девушка сделала шаг вперед и ткнула кулаком в живот парня. «Ты чего?» Пак Минджун отступил, смягчая удар, но полностью не отстранился. Все хорошо, ты в безопасности. Ну, хочешь, в коридоре подожди, пока я с разберусь?» Он накрыл верен кулачок ладонью. «Я хочу с тобой серьезно поговорить. Нам нужно обменяться информацией и спланировать дальнейшие действия. Но постоянно что-то мешает. То люди, то обстоятельства». «Давай пойдем домой и...» От его руки Вере передавалось тепло, успокаивало, расслабляло. «Что там господин Королёв про опасность прикосновений говорил?» «Ах, какая разница!» В данный момент Вере хотелось вечно стоять в коридоре, хлюпая водой под ногами и глядя в длинные золотисто-карие глаза белого тигра. Его пальцы осторожно поглаживали Вере на запястье. Девушка глубоко дышала, с ужасом ожидая то ли обморока, то ли поцелуя. «Пак, Мин, Джун!» – прохрипели из-за двери. «Ты собираешься меня отвязывать?» Вера выдернула руку. Мин Джун подавил разочарованный вздох и что-то проговорил по-корейски. Идем, мелкая. Надо действительно твоего ненаглядного шефа развязать». В номере царил разгром, по крайней мере в гостиной. Перевернутый журнальный столик с отломанной ножкой, распоротая обивка дивана. Под ногами у Веры захрустели осколки стекла. Аквариум при жизни вмещал литров сто воды, не меньше. Золотые рыбки беспомощно били хвостами по мокрому паркету. «Ой!» Вера пробежала к деревянной барной стойке у дальней стены, схватила стеклянные графины и, опустившись на корточки, стала собирать в него рыбок. «Какая трогательная забота!» Прохрипел Платон Андреевич Королёв, покачивающийся на крюке от люстры. «А ты рассчитывал, что она бросится спасать тебя?» Пак Минджун кромсал мечом узлы веревки. Лезвие, предназначенное для резких рубящих ударов, извивалось, не желая выполнять простейшие действия. «Понимаешь ли, наша с тобой общая подруга никогда не делает ничего очевидного?» «А, чёрт! Ты меня порежешь!» «Терпи! Что такое несколько капель крови для такого великого самурая?» «Всё!» Пак Минджун отскочил, и Королёв тяжело повалился на ковер. «Кажется, он потерял сознание», — пробормотал Пак Минджун, склоняясь над телом. «Надо его на диван затащить!» Вера стояла посередине разгромленного номера, прижимая к животу графин со спасенными рыбками. «Одну секунду, я помогу тебе!» «Разве что советом!» Почти без усилий, подхватив Королёва подмышки, мышки, Пак Минджун перенёс тело на диван. «Неплохо его отделали!» И, кажется, чем-то обкололи. Может, с каполамином. Мелкая, мы с тобой прервали классический магический допрос. Правда здорово?» Королёв застонал, поворачиваясь. Рука в тонкой льняной рубахе, некогда белая, теперь серовато-бурой, закатился, ремешок часов соскользнул с запястья. Широко раскрытыми глазами Вера наблюдала, как исчезает морок. Слой за слоем будто смывается мокрой тряпкой акварель. И уже через несколько секунд... На диване лежал очень бледный темноволосый юноша. У него были тонкие черты лица, нос с едва заметной горбинкой, жесткий рот. Разрешите представить! Пак Минджун шутливо поклонился и взмахнул руками. Дзиро Мацусита великий и ужасный. Впечатлена? Немного. Вера тоже зачем-то поклонилась. Я думала, у него шрам какой-то через все лицо или глаз косит. Зачем он внешность изменял? «Это все, что тебя сейчас интересует?» «А что меня должно интересовать?» Вера приняла подачу охотно. Адреналин требовал выхода, и небольшой камерный скандальчик был бы кстати. «Кто его так отделал? За что? С кем ты дрался в номере, пока я дрожала от страха в коридоре? И успеешь ли ты надеть ремень до того, как твои штаны окончательно спадут? Достаточно тебе вопросов, а извращенец?» Пак Минджун задумчиво правил пальцем по поверхности клинка, и щелкнул рукоятью, превращая ее в пряжку. Нам придется подождать. Дзиро придет в себя примерно через час, и тогда допросим его именно мы. Пока парень приводил себя в порядок, Вера стояла соляным столбом. Графин с рыбками мешал. Хотелось отхлебнуть из него, но девушка опасалась проглотить с водой рыбку, поэтому терпела. Я не видел, с кем сражался мелкая. Наконец проговорил Пак Минджун, застегивая на бедрах свое оружие. У них был хороший, качественный морок, наведенный сильным магом. Судя по всему, их было не меньше пяти. «Видишь кровь? Я ранил одного из них. Сразу после этого противники отступили через балкон». Девушка посмотрела сначала на окровавленный паркет, перевела взгляд на колышущиеся шторы, балконную дверь за ними. «Я не стал их преследовать, потому что ты заорала, и... Этот мужик, который выходил из номера, я его откуда-то знаю». Минджу осторожно отобрал у девушки графин, поставил его на барную стойку и, придвинув чудом уцелевшее кресло, предложил ей присесть. Ты видела человека, который выходил из номера уже после начала схватки? Да. Вера потерла виски. Кресло было очень глубоким. Сидеть в нем, выпрямившись, получалось только устроив локти на коленях. Лет 45-50, почти лысый, неприятное лицо. Пак Минджун смотрел на девушку с выражением охотника, сидящего в засаде, с осторожным предвкушением и сдержанной радостью. «Мелкая», — протянул он, присаживаясь перед девушкой на корточке так, чтобы их глаза были примерно на одном уровне. «А объясни мне, почему ты, ни разу не поморщившись, когда я кромсал в коридоре безвинного стража, сразу бросилась спасать золотых рыбок? Твое сострадание носит избирательный характер». Вера дернула головой, недовольная тем, что ее отрывают от попыток что-то вспомнить, но ответила. «Рыбки живые. Дзиров страж нет. Разве так сложно понять? Мёртвая мертвечина. Фу!» «А как ты это определяешь?» Пак Минджун недоверчиво приподнял брови. «Например, книжный крыс, он ведь тоже демон, но он не вызвал у тебя отвращения». «Отстань от меня!» — взвизгнула девушка. «Живое — это живое!» Тёплое, золотистое, его хочется потрогать. Крыс живой. Не такой, как рыбки, а скорее... Не знаю, как дом или как хлеб. Ну, посмотри на Зиро. Видишь? Вот тут он темный, а здесь...» Вера запнулась, отчаянно покраснела и закрыла лицо ладонями. «Извини, я бред какой-то несу». Пакменджун осторожно взял ее за плечи. «Это не бред, мелкая. Ты видишь то, что скрыто». И ты мне очень нужна. Вера всхлипнула, не отнимая рук от лица, подалась вперед и прислонилась к груди молодого человека. Мне так страшно, так страшно. Все будет хорошо, девочка, вот увидишь. Мы найдем твоего деда, а потом, потом будет интересная жизнь, полная приключений. Сейчас самое время попросить называть тебя об под тигренок. лежал на диване боком, опершись на локоть. А потом не забудь рассказать ей, что ваша чудесная новая жизнь продлится недолго, потому что твои видящие имеют свойство гибнуть. Пак Минджун отпустил Веру и неохотно поднялся. Ты живуч очень... не вовремя. Кстати, мелкая, можешь называть меня Оппа. Быстро произнеси пять раз Минджун-Оппа, и я прощу тебе извращенца. Дзиро протяжно застонал, закинув голову. «Я вспомнила!» Вера возбужденно вскочила на ноги. «Этот мужик, который здесь был! Я видела его, когда мы были с тобой в шкафу. Помнишь бандита, который кабинет обыскивал? Степаныч! Его называли Степаныч!»